Но раньше, чем судья ответил, Алькальт уже забыл об инциденте на прычь. Опершись ладонями о письменный стол, он сказал: "Итак, мне нужно, чтобы вы покопались в своих книгах и ответили мне на такой заковыристый вопросик. В связи с затоплением нижних кварталов тамошний народ перенёс свои дома на принадлежащие мне земли за кладбищем. Что я должен делать в этом случае?" Судья Аркадий улыбнулся. Чтобы ответить на этот вопросик, не нужно даже заходить в контору, сказал он. Проще пареной репы. Муниципалитет отдаёт земли поселенцам и выплачивает соответствующую компенсацию тому, кто докажет документально, что эти земли принадлежат ему. У меня есть все необходимые бумаги, сказал Олькальт. Тогда остаётся только назначить экспертов для оценки сказал судья. А заплатит муниципалитет? А кто их назначает? Вы сами можете их назначить. Поправляя кобуру револьвера, алькальт направился к выходу. Глядя ему вслед, судья Аркадио подумал: жизнь это всего лишь нескончаемый ряд счастливых возможностей выжить. Не следует нервничать по такому пустяковому делу. Еще раз с улыбкой сказал он. «А я и не нервничаю, — серьезно ответил Алькальд, — но от этого оно не перестает быть щекотливым». «Все верно, но сначала нужно назначить поверенного», — неожиданно вклинился в разговор секретарь. Обратившись к судье, Алькальд спросил. «Действительно нужно?» при чрезвычайном положении в этом нет абсолютно никакой необходимости, объяснил судья. Но, разумеется, если делом займётся поверенный, ваше положение будет вовсе не уязвимым, тем более что вы собственник спорных земель. Тогда надо его назначить, сказал Алькальт.